Глава 4. Я так понимаю, что ты оставила ему о себе неизгладимое впечатление, сказал я, наблюдая за довольной улыбкой Виктории. Рада, что произвожу именно такой эффект, довольно улыбнувшись мне, отцельтовала бокалом сестра. Он немного, самую каплю, недооценил мою упёртость, особенно когда я послушно выполняла все его тренировки и требовала без остановки сражаться со мной, несмотря на боль и раны. которые бывало по несколько десятков раз на дню, залечивали целители. Сам понимаешь, что мне отказать они не могли. Так что пусть ворчали, но устанавливали как можно быстрее, чтобы я снова могла окунуться в бой с таким сильным противником. Да я гадаю? Всё своё свободное время он был вынужден тратить на тебя, из-за чего спустя какое-то время стал тебя избегать. Покачав головой и отдавая должное барбродом с бужениной, спросил я: Нет, серьезно, было и вправду вкусно. Надо почаще просить их делать. Женя, да ты на удивление догадливый. Все так. Словно хищник, поймавший свою жертву, улыбнулась Виктория, чем вызвала уже ничем не скрываемую дрожь у Вадима. И все же, что у них за отношения такие? Помню, что когда его навестил отец, он буквально умолял забрать меня отсюда, ибо сил его нет меня терпеть. Размеялась девушка. для справки Вячеславу Павловичу 55 лет. Тогда он был не намного младше своего текущего возраста, уточнила Анна. Особенно когда мы могли это видеть сами. Вадим, да у тебя появился мощный конкурент по доведению людей до нервного срыва. Поздравляю, отшутился я в сторону парня, который на это слабо кивнул. Обижаешь меня, братик. Вадиму, несмотря на все его особенности, До меня еще ой, как далеко, я же вижу. Не научился он до последнего добиваться своего. Не прислушался тогда к моему совету, только и делает, что до сих пор побаивается меня. «Я вас не боюсь», — возразил ей Вадим. «Выходит, что это не ты побледнел, когда встретил меня в городе и когда я предложила тебе прокатиться со мной. И не ты сидел в полуобрачном состоянии на пассажирском сидении. Сестра, то, что ты сейчас рассказываешь, больше похоже на запугивание и похищение, особенно похищение моих людей. Недобрительным тоном сказал я, посчитав, что сестра перегибает палку. Я его не пугала и не воровала, честное слово. Виновато улыбнулась Виктория, показывая, что это не совсем так. Просто когда я узнала, что ты наконец-то освобождён от своего рода ссылки и появишься в столице, то постаралась побыстрее закончить все свои дела и как можно быстрее оказаться здесь. Только я не знала, когда ты прибудешь, а сюрприз устроить хотелось. Я думала послать одного из своих слуг и спросить, когда смогу тебя увидеть. Но тут очень удобно подвернулся Вадим, когда я ехала по делам в город. Виктория, я правильно понимаю, что ты поймала моего слугу и закинула его в машину, чтобы выведать информацию обо мне? Пытаясь разобраться в ситуации, вкратчиво спросил я. Братик, ты чего? Удивлённо посмотрела она на меня. Я же говорю, что никого не похищала. Это было дружеское приглашение вместе прокатиться, вспомнить старые времена. Тем более мы были знакомы ещё до этого. Разве что по дороге расспрашивала у Вадима, хорошо ли ты относишься к своим слугам и что они думают о тебе, и просил отвечать искренне и без утайки. И зачем это тебе? Демонстративно приподнял я бровь, держа руки скрещёнными на груди и постукивая пальцем правой руки по плечу. Как зачем? Вдруг мне как старшей сестре нужно было бы поговорить с тобой о твоём поведении. Да и слухи, ходящие о тебе, хотелось уточнить от лица, более приближённого к происходящему. Сам же понимаешь, что слухи вещь такая неопределённая. Ну и заодно спросила, когда ты приедешь. В общем, мелочи. Махнула она рукой, тоже став уделять должное внимание завтраку, явно не поняв, что я сейчас серьёзен. Вадим А ты не доложил мне о вашей встрече, потому что моя сестра тебя об этом попросила. Обратил я своё внимание на парня, до этого момента весьма гварливого. Простите, я не хотел так поступать. Низко склонился он. Но это же ваша сестра, и она убедила меня, что просто заботится о вас и хочет сделать сюрприз. Я приму любое наказание, какое пожелаете нужным, добавил он под конец. Вадим Её стало потёрдывать мемя пальцами переносицу. Я понимаю, почему ты так поступил. Главное, что ты сам понимаешь свою ошибку. Ты мог просто всё мне объяснить. На будущее больше так не делай, иначе я не смогу тебе больше доверять. Хорошо, снова поклонился он, и, видимо, на всякий решил переспросить. А наказания точно не будет? Ни шантажа с тортами, ни угроз сломать колено от Георгия на Кентевича? Нет, Вадим. Я не буду тебя наказывать, устало вздохнул я. И вот зачем ему сейчас надо было припоминать тот случай с целителем? Тортика теперь захотелось. То вот каким бы Вадим ни был человеком, но кондитером он был замечательным. Фух, резко выдохнул он и резко зажал рот ладонями, видимо, поняв, что сделал это слишком уж громко. Очень уж выразительно все на него посмотрели. Простите, просто больше недели места себе не находил. Надо было выдохнуть. Да. Вадим, перестань оправдоваться за всё подряд. Едва сдержался я от более грубых слов. Надо будет с ним провести отдельную разъяснительную беседу. Всё понятно, что тут просило о сохранении тайны моя родственница, которая так уж удачно вышла, что относится ко мне положительно. Но кто знает, как обстояли бы дела, будь там другой мой родственник. А что за ситуация с шантажом и тортами? Поинтересовалась Виктория, выудив самое необычное в его речи. Видимо, слова про колена её не сильно привлекли. Сестра, мне сейчас не до шуток. Первый и последний раз прошу, не манипулируй моими слугами, как тебе вздумается. Даже если считаешь, что это для моего же блага. Хлопнул я ладонью по столу. И тем более, не выпрашиваю у них информацию таким образом. На первый раз закрою глаза и не буду держать обиду. Но на второе прощать не стану. Да и штат слуг придётся менять. Раз я не могу им доверять в таких мелочах. В этот момент мне показалось, что она посмотрела на меня совсем другим взглядом, будто перестала видеть во мне ребёнка и увидела того, кем я на самом деле являюсь. Кем я стал сейчас. Хорошо. Прошу простить меня за моё необдуманное поведение. Опустила Виктория голову. Ты абсолютно прав. Я излишне воспользовалась своими старыми знакомствами, и надо было предупредить о своем визите через слуг, как и полагается по всем протоколам. Все в порядке, я обиду не держу. Лучше расскажи, ты с какой целью прибыла в поместье. Я, конечно, понимаю, что тебе очень хотелось повидать меня, но дело наверняка не только в этом. Решил я сменить тему, а то уже, ей-богу, становилось как-то неловко от всей этой ситуации. Конечно, я не могу. Разбираться в происходящем было довольно интересно, ровно как узнать некоторые подробности жизни моей сестры и слуг. Однако меня все-таки интересовала в первую очередь цель визита. Вряд ли она пришла меня просто так повидать, хотя с учетом ее поведения такое тоже возможно. «Вообще я тебя пришла повидать, потому что соскучилась? Никаких дел у меня к тебе нет. Разве что можешь глянуть на свой счет? Деньги, по идее, должны были уже прийти. Отец решил, что раз ты поступаешь в академию, то тебе понадобится гораздо больше денег, чем сейчас. Откуда ты об этом узнала? Заинтересованно посмотрел я на сестру. У меня много знакомств среди слуг, уклончиво ответила Виктория, взяв в руки кремовое пирожное. Насчёт всё же глянь, посоветовала она, перед тем как его укусить. Хотелось бы больше конкретики, сказал я. И посмотрел на Анну, которая тут же взяла планшет в руки и стала на нем что-то набирать. В этом плане она была куда быстрее меня. И, должен признать, она очень помогала, потому что мне все еще были непривычны гаджеты этого мира. Да, я научился в них разбираться, но вот чтобы быстро ими воспользоваться и найти то, что надо, для меня пока что было проблемой. Поверь, тебе физически будет сложно столько потратить, Пусть и с этих денег будет идти оплата деятельности слуг. Даже если вдруг на что-то не хватит, можешь запросить у канцелярии рода, тебе не станут отказывать. Если только ты не хочешь купить какой-то весьма ценный артефакт или пилюли для магов девятого-десятого круга, на которые сам император глаз положил. В общем, сам понимаешь, не маленький мальчик, подмигнула мне сестра. Молодой господин. Я снова посмотрел на Анну. которая, похоже, не могла поверить увиденному и не отрывала взгляд от планшета. На вашем счету больше 10 млн руб. Сказать, что это была астрономическая сумма, ничего не сказать. Средняя зарплата в регионах России это 1.500 руб. На эти деньги можно не шиковать, конечно, но безбедно и вполне неплохо жить, а не выживать. Еда и одежда всегда будут. Денег будет хватать ещё чтобы спокойно сходить пару раз в ресторан. и отложить на отпуск, либо же на что-то подобное этому. За 10 тысяч рублей можно было купить поддержанный, но вполне себе рабочий автомобиль. За 20-30 — отличную на марку, которой не стыдно похвастаться перед людьми. Конечно, не того класса, что предпочитают аристократы, но все же за 400-500 тысяч уже можно было бы приобрести многокомнатную квартиру, причем не где-то на отшибе, а в центре города. с хорошим ремонтом. А тут тебе сумма в 10 миллионов рублей. Я мог приобрести квартиры для всех своих ближайших слуг, и все равно сдача останется. Я уже молчу, что на эти деньги можно было бы открыть не один и не два бизнеса. Да при желании я мог переоснастить весь свой отряд новейшим вооружением, хотя, казалось бы, куда еще новее. Правда, последнее идет по другим статьям расхода. Правду Вадим говорил. у львовых кур отрианит не клюют. Знаешь, если это немножко, то я даже не знаю, что значит много, усмехнулся я, невольно радуясь услышанным цифрам. Никто бы не мог не порадоваться таким возможностям. Поверь, Женя, у нашего рода такие деньги крутятся, что даже мне сложно представить. Для отца-то что у тебя на счету, даже не деньги, а так, пшик. Что же, спорить не буду, с довольным лицом пожал я плечами. Кстати говоря, я бы хотела посоветовать тебе сходить на аукцион, который так удачно будет проходить именно сегодня. Думаю, деньги рода тебе там очень даже пригодятся». Подмигнула мне Виктория, всем видом показывая, что у этих действий есть причина. Ну или, по крайней мере, она так считала. «То есть все это задумано ради того, чтобы тащить меня туда? Кто знает?» Загадочно улыбнулась сестра.